Глава 14 Хоть Легавые и знали, кто он такой, и охотились на него, удача пока была на его стороне. Порой Билли овладевал страх, но это проходило, и он опять начинал думать об удаче. Разве не удача, что Легавые появились тогда, когда он вышел из дому? И он удрал никем не замеченный. Это тоже удача. Ну и что же, что пришлось все бросить? На нем были шорты. А накануне он зашил в них все свои деньги, поскольку боялся потерять их, нося в сандалии. Так что у него были деньги, а это все, что нужно. Первым делом он зашел на блошиный рынок на Мэдисон Сквер, разбудил одного из парней, спавших под прилавками, и купил у него сандалии. Затем он направился в центр города, подальше от своего района. Когда открылись водоразборные колонки, он умылся, Затем купил поношенную рубаху на одном из лотков и немного крекеров из водорослей. Он съел их на ходу. Когда Билли добрался до китайского городка, было еще очень рано, но улицы уже были полны народу, а ему нужно было найти свободное место у стены и немного вздремнуть. Проснувшись, он понял, что здесь ему оставаться нельзя. Местные как-то странно на него поглядывали, а он знал, что если его описание уже распространили по городу, Они, не задумываясь, продадут его за пару долларов. Когда-то он слышал, что китайцы живут и в Истсайде, и направился туда. На одном месте нельзя было долго оставаться. Его могли заметить. К тому же, пока стоит жара, можно спать где угодно. Приходилось держаться людных улиц, поскольку там на тебя никто не обращает ни малейшего внимания. Он спал даже днем, а иногда и ночью, если удавалось найти какое-нибудь тихое местечко. Он продолжал двигаться с места на место и не слишком беспокоился о том, что с ним будет дальше. Все в порядке, пока у него еще есть деньги. А потом... Он не любил думать о том, что будет потом, и поэтому не думал об этом. Ливень застал его врасплох. Пришлось задуматься о поиске какого-нибудь укрытия. Он попал под дождь прямо посреди улицы и промок до нитки. С тысячами других бездомных он нашел убежище под Уильямсбургским мостом. Но даже там не было совершенно сухо, поскольку ветер постоянно менял направление и потоки воды задувало под мост. В сырости и холоде он провел всю ночь, не сомкнув глаз, а под утро выбрался на лестницу, ведущую на мост, чтобы погреться на солнце. Вдоль моста тянулась пешеходная дорожка, и Билли пошел по ней навстречу восходящему солнцу. Он никогда не забирался так высоко и с замиранием сердца смотрел сверху на город и реку. Вверх по течению медленно двигалось серое грузовое судно, а его лихо обгоняли парусные и весельные лодки. Глядя вниз, Билли крепче хватался за поручни. Пройдя половину моста, он сообразил, что выйдет из Манхэттена, впервые в жизни, а если он пойдет дальше, то полиция никогда его не обнаружит. Впереди раскинулся Бруклин, зазубренная стена причудливых очертаний на фоне неба, совершенно новое, незнакомое место. Он о нем ничего не знал, и полиции никогда и в голову не придет искать его так далеко. Когда он перешел через мост, страх медленно начал проходить. Это напоминало Манхэттен, только другие люди и другие улицы. Одежда на нем уже высохла, и Билли чувствовал себя неплохо, но очень устал и хотел спать. Шумные людные улицы вели все дальше и дальше, и он наугад шел по ним, пока не очутился перед высокой стеной, тянувшейся вдоль дороги и казалось, что не было ей конца. Он пошел вдоль нее, гадая, что находится за ней, пока не добрался до запертых металлических ворот с колючей проволокой, протянутой поверху. На черном потертом щите виднелась надпись «Бруклинский военно-морской склад». Вход воспрещен. За решетками ворот Билли увидел непонятные постройки, пустые навесы, горы ржавого железа, части кораблей, разбитые железобетонные плиты и мусор. Внутри расхаживал тучный охранник в серой форме с тяжелой дубинкой. Он подозрительно взглянул на Билли. Тот поспешно отошел от ворот и двинулся дальше. Было похоже, что огромное безлюдное пространство за забором заброшено и никому не нужно. Если бы удалось пробраться мимо полицейского, он мог бы прятаться там вечно. Если бы можно было туда пробраться. Он шел вдоль стены, пока каменный забор не сменился покосившейся оградой. Сверху была натянута колючая проволока, но она заржавела, провисла, а в некоторых местах порвалась. На этом участке улицы людей было не слишком много. Здесь перебраться через ограду не составляло труда. То, что он не единственный, кому пришла в голову такая идея, выяснилось через минуту, пока он изучал ограду. С той стороны забора появился человек немногим старше Билли. Он на секунду остановился и осмотрелся, убеждаясь, что поблизости никого нет. Затем подсунул под проволоку кусок железобетонной плиты, ловко прополз под оградой и вытолкнул кусок плиты, так что проволока упала на прежнее место. Затем он встал и спокойно зашагал по улице. Билли подождал, пока человек скроется из виду, потом подошел к тому месту, откуда он вылез. В земле было вырыто небольшое углубление, не слишком большое, чтобы привлечь чье-то внимание, но достаточное, чтобы проползти под оградой. Он засунул кусок бетона под проволоку, как сделал тот человек, огляделся, никто не обращал на него внимания и проскользнул под оградой. Проще простого. Он вытолкнул ногой кусок плиты, и проволока упала. Было что-то пугающее в этом пустынном пространстве. Никогда прежде ему не приходилось быть совершенно одному. Билли замедлил шаг, двигаясь вдоль нагретых солнцем кирпичных строений. Потом остановился и осторожно выглянул из-за угла. Впереди был широкий пустырь, заваленный обломками кораблей. Билли вышел из-за угла, как вдруг рядом послышались шаги. Он отбежал к стене и увидел, как мимо медленно прошел охранник в сером. Когда он исчез из виду, Билли бросился в тень ржавых стальных балок плавучего сухого дока. Он пробирался среди обломков, ища какое-нибудь местечко, куда можно заползти, спрятаться и поспать. Ему встречались и другие охранники, но их было легко заметить. Они ходили по широким проходам и не приближались к зданиям. Если бы ему удалось проникнуть в одну из заброшенных построек, он оказался бы в безопасности. Одна из них привлекла его внимание. Длинное, низкое здание с рухнувшей крышей и окнами без стекол. Оно было обито асбестовыми плитами, многие из которых раскололись, а некоторые вообще были оторваны. Он подошел поближе, заглянул в окно, но кроме темноты ничего не увидел. Рухнувшая крыша нависла в паре метров над полом. Получалась темная, тихая пещера. Это то, что ему нужно. Он зевнул и залез в проем. И тут в бок ему впился острый край какой-то железяки. Билли закричал от боли. Пока он выбирался из проема, что-то тяжелое пролетело в воздухе над головой и ударилось в стену рассыпавшись на мелкие кусочки. Билли поднялся на ноги и заковылял подальше от входа, но никто не пытался его преследовать. Из темного проема не доносилось ни звука, но Билли как можно быстрее пошел прочь, с опаской оглядываясь на здание. Завернув за угол, он остановился, задрал рубашку и увидел большую ссадину чуть пониже ребер, вокруг которой кожа уже посинела. Похоже, обычная ссадина и синяк, но как же больно. Было ясно, что придется с кем-то воевать. Он не собирался возвращаться в здание, ни за что, но отыскать здесь какое-то оружие просто необходимо. Повсюду валялись куски бетона, и он подобрал один из которого торчала ржавая арматура. Должно быть, многим людям пришла идея прятаться здесь. Он мог бы сразу об этом догадаться, когда увидел парня, вылезавшего из-под забора. Бродяги скрывались где-то здесь. Это было достаточно просто. Они находили укромное местечко, занимали его и не пускали туда чужих. Должно быть так. Наверняка существовал вход в любое из этих зданий, и в каждом кто-нибудь прятался. Дрожь пробежала по спине при этой мысли, и, прижав руку к болевшему боку, он пошел прочь от здания. Может, лучше выбраться отсюда по добру по здорову? Но местечко уж слишком хорошее, жаль оставлять его. Если бы ему удалось найти какую-нибудь нору, Это было бы идеально. Билли огляделся. Для драки надо найти что-нибудь получше куска бетона. Он посмотрел под ноги, выискивая что-нибудь подходящее, но, несмотря на обилие всякого мусора и лома, нигде не валялось ничего такого, что можно было бы превратить в оружие. Словно здесь уже прошло множество людей с той же самой целью. Зажав в руке камень, он заковылял дальше. Ему уже хотелось выбраться из этих ржавых джунглей, но он заблудился. Солнце ужасно пекло голову и раскалило потрескавшийся асфальт под ногами. Билли брел вдоль огромного сухого дока, ощущая себя насекомым, ползущим по краю мироздания. Вдали несла свои маслянистые воды и Стривер. На том берегу высились небоскребы Манхэттена. При глубоком вздохе бок сильно болел, и одиночество все сильнее наваливалось на плечи. У самой кромки воды лежал разобранный корабль. Обшивку содрали, изнутри торчали шпангоуты, словно скелет какого-то мертвого морского чудовища. Разборка не была доведена до конца. Кормовая часть корабля была почти не тронута, рубка и носовая часть тоже были целыми. На уровне земли не было никаких отверстий. Судно, по-видимому, было танкером, поперечная переборка находилась на месте а иллюминаторы и вход располагались намного выше. Забраться наверх было нетрудно. Билли подумал, не прячется ли и здесь кто-нибудь. Однако надо было отдохнуть, а эта развалина казалась подходящей для этой цели. Стоит рискнуть. Забираться наверх с куском бетона в руке было нелегко, но Билли пока не решался с ним расстаться. Перед рубкой оставался небольшой участок разломанной палубы шириной около метра. Билли ухватился за него, подтянулся и просунул голову в проем. Камень он держал, наготове. «Здесь есть кто-нибудь?» – тихо произнес он. В рубке было темно и тихо. «Эй!» – крикнул Билли, но ему никто не ответил. Он медленно вошел через проем в темное помещение. На этот раз на него никто не напал. Он заморгал глазами, пытаясь что-нибудь рассмотреть в темноте. Впереди виднелось что-то темное, но при ближайшем рассмотрении это оказалось лишь кучей мусора. В дальнем углу лежала такая же куча. Но присмотревшись, Билли понял, что это человек, который сидел на полу, прислонившись к стене и вытянув ноги. Он пристально смотрел на Билли. «Брось это», — сказал человек очень тихо, почти шепотом. Он протянул руку и стукнул загнутым концом металлической трубы по полу. Билли посмотрел на нее, широко открыв глаза. Бог по-прежнему болел. Он бросил в сторону кусок бетона. «Разумно», — сказал человек. «Весьма разумно». Он быстро встал, выпрямившись, как складной метр. Высокий мужчина с тонкими руками, очень худой, вероятно, от недоедания. Когда он вошел в луч света, Билли увидел, что кожа у него туго обтягивала скулы и почти лысый череп. Губы были растянуты, длинные желтоватые зубы выдавались вперед. Водянистые голубые глаза, круглые, как у ребенка, казались почти прозрачными. Они были похожи на окна, в которые заглядываешь, а с той стороны ничего не видно. Он продолжал в упор смотреть на Билли, помахивая обрезком трубы и не говоря ни слова. И было непонятно, улыбался он или злобно скалился. Билли сделал шаг. Конец трубы описал дугу. Билли остановился. «Что тебе здесь надо?» спросил мужчина. «Ничего, я просто...» «Что тебе надо?» «Я искал место, где можно спрятаться. Я устал. Я никому не хочу зла». «Как тебя зовут?» прошептал человек. Глаза его были неподвижны. «Билли...» «Зачем он так ответил?» Он закусил губу. «Зачем он сказал свое настоящее имя?» «У тебя есть что-нибудь поесть, Билли?» Он хотел соврать, но передумал. Он сунул руку за пазуху. «Вот, у меня есть крекеры. Хотите? Они немного поломались». Труба упала на палубу и откатилась в сторону. Мужчина шагнул к Билли, сложив руки горстями. «Отпускай хлеб твой по водам, ибо через много дней опять найдешь его». «Знаешь, откуда это?» – спросил он. «Нет, не знаю», – смущенно ответил Билли и высыпал крекеры в протянутые ладони. «Я так и думал», – недовольно проворчал мужчина, сел, прислонившись к стене, и стал есть автоматически жуя. «Я полагаю, что ты язычник, желтый язычник. Впрочем, это не важно. Ты такой же, как и все его создания. Хочешь спать – спи». Места здесь достаточно для двоих. Я могу уйти. Вы пришли сюда первым. Ведь ты боишься меня, не правда ли?» Билли поежился под пристальным, немигающим взглядом, и человек кивнул. «Не надо, потому что мы ходим рядом со страхом. Знаешь, что это означает? Тебе понятен смысл этого года, а?» Билли молча сел. Он не знал, что ответить. Мужчина доел последние крошки, вытер руки о грязные штаны и тяжело вздохнул. «Ты не можешь этого знать. Ложись, спи и не волнуйся. Сюда никто не придет. В нашей коммуне строгие правила относительно собственности. Ты обычно только посторонние вроде тебя нарушают границы, хотя и другие могут сделать это, если посчитают необходимым. Но сюда они не придут. Они знают, что у меня нечего взять. Можешь спать совершенно спокойно». Несмотря на усталость, Билли казалось немыслимым спать под пристальным взглядом незнакомого человека. Он лег у стены в дальнем углу с открытыми глазами, настороженно ожидая, что будет дальше. Мужчина бурчал что-то себе под нос и чесался. На духом Билли послышалось жужжание. Комар. Еще один. Билли ожесточенно хлопнул себя по ноге. «Похоже, что здесь ужасно много комаров». Что ему делать? Попытаться уйти? С внезапным испугом он понял, что заснул. Солнце стояло низко и светило почти в дверной проем. Он сел и огляделся. Никого. Сильно болел бок. Послышался лязгающий металлический звук. Он раздавался где-то снаружи. Билли на цыпочках подошел к проему и выглянул. Мужчина поднимался наверх, а конец трубы, которую он тащил с собой, стучал об обшивку судна, производя звук, который его встревожил. Билли юркнул назад. Мужчина швырнул трубу наверх и влез на палубу. «Водоразборные пункты сегодня закрыты», сказал он и показал допотопную погнутую банку из-под краски, которую он принес с собой. «Но я нашел одно местечко, где сохранилась вода после вчерашнего дождя. Будешь?» Билли кивнул, внезапно вспомнив, как у него пересохло в горле, и взял протянутую банку. Она была наполнена чистой водой, сквозь которую была видна отшелушившаяся зеленая краска. Вода оказалась очень вкусной. «Пей еще», — сказал мужчина. «Я напился, когда набирал воду». «Как тебя зовут?» — спросил он, забирая банку. «Это ловушка? Человек, должно быть, помнит его имя, и Билли не посмел назвать другое». «Билли», — ответил он. «Можешь звать меня Питером. Если хочешь, оставайся». Он с банкой вошел внутрь и, похоже, забыл о своей трубе. Билли с подозрением на нее посмотрел, неуверенный в мотивах, которые двигали этим человеком. «Ты оставил здесь трубу!» — крикнул он. «Принеси сюда, пожалуйста. Нельзя бросать ее куда ни попадя. Положи здесь!» — сказал он. «По-моему, у меня где-то есть еще один кусок вроде этого». Можешь брать его с собой, когда будешь покидать эти апартаменты. Некоторые наши соседи могут быть весьма опасны. Охрана? Нет. Эти для нас абсолютно безопасны. Их работа — это синекура, и у них не больше желания беспокоить нас, чем у нас беспокоить их. Пока они нас не видят, нас здесь нет. Так что просто сторонись их. Ты обнаружишь, что они не очень-то хорошо видят. Они могут сшибать свои деньги, не подвергая себя опасности. Благоразумные люди. Все, что стоило украсть, исчезло много лет тому назад. Охрана осталась, потому что никто еще не решил, что делать с этим местом. А проще всего забыть про него. Они представляют собой символы государства времен упадка культуры, тогда как эта пустыня — намного более значимый символ. Вот почему я здесь. Он обхватил руками ноги и положил острый подбородок на колени. «Ты знаешь, сколько имеется входов в это место?» Билли покачал головой, не понимая, о чем говорит Питер. «Тогда я тебе скажу. Их восемь, и только один не заперт, и им пользуются охранники. Остальные закрыты и опечатаны семью печатями. Это тебе что-нибудь говорит? Семь печатей?» «Нет, вижу, что не говорит ничего. Но существуют и другие знаки. Некоторые сокрыты, другие отчетливо видны невооруженным глазом, а еще больше появятся, и один за другим откроются нам. Некоторые были написаны на века. Наподобие великой блудницы по имени Вавилон, которая никогда не являлась Римом, как многие ошибочно полагали. Ты знаешь, как называется вот тот город? Этот? Нью-Йорк? Да. Это одно имя, но существует и другое, которым его называют и называли. И никто против него не возражает. Вавилон на Гудзоне. И ты видишь, что это и есть великая блудница. И Армагеддон произойдет здесь. Вот почему я пришел. Когда-то я был священником. Ты не поверишь». «Почему же?» — ответил Билли и зевнул, осматривая стены и выглядывая в дверной проем. «Священник должен говорить правду». «Что я и делал, из-за это они меня вышвырнули. Они! Те, кто искушал антихриста в своих палатах!» Коллегия кардиналов посоветовала папе Римскому снять запрет на уничтожение жизни ребенка. И он с этим посчитался. «Тогда, как правда, закона Божьего вокруг нас!» Он сказал, «Плодитесь и размножайтесь!» Что мы и делали. И он дал нам разум, чтобы исцелять больных и укреплять слабых. И вот где лежит истина. «Наступает тысячелетие!» Сейчас, прямо на нас, на перенаселенный мир душ, жаждущих его зова. Вот истинное тысячелетие. Ложные пророки сказали, что это был год однотысячный, но сейчас в этом городе больше людей, чем было в то время во всем мире. Сейчас наступает время. Мы видим, как оно грядет. Мы можем читать его знаки. Больше мир уже не может удержаться. Он развалится на части под тяжестью человеческой массы. Но он не развалится до тех пор, пока сим-труп не провозгласят Новый год, новое столетие. Тогда наступит расплата. Он умолк, и тонкий писк комаров стал слышен в неподвижном воздухе. Билли хлопнул ладонью по ноге и убил одного комара. Руку Питера освещало солнце, и Билли видел многочисленные следы от комаринных укусов. «Никогда не видел столько комаров, как здесь у тебя!» сказал Билли. «Причем днем! Раньше меня днем никогда не кусали!» Он встал и начал ходить по засыпанной всяким хламом рубке, отмахиваясь от комаров. Ногами он отшвыривал какие-то лохмотья и щепки. В задней стене находилась тяжелая стальная дверь, приоткрытая на несколько сантиметров. «А что там?» спросил он. Питер не услышал вопроса или сделал вид, что не слышит. Билли толкнул дверь. Но петли так заржавели, что дверь не сдвинулась с места. «Ты не знаешь, что там такое?» — спросил он громче. Питер зашевелился и обернулся. «Нет», — ответил он, — «никогда не смотрел». «Дверь закрыта давным-давно. Может, там что-нибудь, что может нам пригодиться? Никогда не знаешь, что найдешь? Давай посмотрим, нельзя ли ее открыть». Навалившись на дверь вдвоем и используя в качестве рычага кусок металлической трубы, Они сумели приоткрыть ее еще на несколько сантиметров. В образовавшуюся щель уже можно было пролезть. Билли пробрался туда первым, и под его ногой что-то загрохотало. Он наклонился. «Посмотри, я же говорил, что мы что-нибудь найдем. Я могу это продать или оставим на всякий случай». Это был стальной лом длиной больше метра, брошенный здесь много лет назад. Он был покрыт слоем ржавчины, но все еще был очень крепок. Билли засунул острый конец трубы в щель и нажал изо всех сил. Ржавые петли заскрипели, и дверь открылась полностью. Тут находилась маленькая площадка, и металлические ступеньки вели в темноту. Билли начал медленно спускаться, крепко держа в руке лом и держась за поручни. На пятой ступеньке он оказался по щиколотку в воде. «Здесь не так уж темно и полно воды», — сказал он. Питер спустился по лесенке и посмотрел вниз. Потом он показал на два светлых пятна наверху. «Очевидно, дождевая вода скапливается на верхней палубе и просачивается сюда через эти дыры. Наверняка вода тут накапливается уже много лет». «Вот откуда летят твои комары», — сказал Билли. Замкнутое пространство было наполнено их жужжанием. «Нужно закрыть дверь». «Весьма практично», — согласился Питер. Теперь можно не ходить за водой к колонке и не лазить через ограду. Здесь ее столько, сколько нам нужно. Пожалуй, даже больше.